Встревоженный Еремеев тревожном Еремее. подходе. Ворота под кретам обклеить успели? Все исполнено, как велено, откликнул он. Все наши, что от дежурств свободные, уже на стенах фитили раздувают. Идем? Бабуль! обернувшись, крикнул я. Мы словно на стену хотим посмотреть, как шамаханы на Витчковские портреты отреагируют. Вы в отделении один с нами? С вами, ответила за мою домохозяйку Алена. И Галя пожала плечами. Знаем мы это показное равнодушие. Бабке тоже было дико интересно. Тогда захватите с собой Митьку и догоняйте. Ну ты это. Сокол наш ясный. опомнившись, прокричала нам вслед баба-яга. Попроси их там это шамаханцев этих, чтоб без нас не начинали. И я, и Еремейев, и царь Тарица и согласно обернулись и покивали. Верк одним словом. В городе явный переизбыток клоунов. И мы, похоже, главные. Ну и ладно. Зато когда мы вышли за ворота, народные массы встретили нас дружным снятием шапок и буханием на колени Горох с супругой чин нашли под ручку. Раздавая монаршие знаки внимания направо налево, внешне это выглядело совершенно по-семейному, а потому особенно умилительно. Здорово, Сидор. Все пьешь? Нехорошо. Зря ты так уж. есть то полезно. Пей вам надо думать о твому засемя ми молиться царь Царицочка, царица матушка, Жизни за вас не пожалею. Здоровый Игнат. Как жена, дети? Слышал ты, отца схоронил? Ну, царство ему небесное. О, мой ггод! Какое не есть счастье икна, миф фиктора ты фасите, что редко захотите. Фи не сердитесь на нас, нам. Матушка горит, товарищ, даё, да за вот, да за родину любимую. Здоров, дядь Миш. Спина не болит? А то ежели что, у меня там маст немецкая на пчелином яде, как рукой радикулит снимет. Ё-ё! Мы давно помним про фа. Корошик так волнуется, так волнуется. Фи, успокойте его. Дядь дядя Михаэль. Отец родной, мать наша, всем миром за вас пойдем. Вот уж послал Господь благодетелей. ей Богу. Они так-то в скидку обошли человек 10-15 и ко всем обращались напрямую, всех знали в лицо по имени-отчеству. Так словно все селу Кошкина, Было большим родным домом для каждого человека, каждой семьи, каждого рода, без разделения на национальности, цветы волос и форму носа. Что-то было в этом единении завораживающее, укрепляющее дух и веру, чтобы не раздумывая, а лишь помолясь идти всем миром в золотую даль. потому что там тепло и свет. А свет всегда сильнее тьмы. И от осознания этой банально на душе легче. Пярвкая чета, сопровождаемая счастливыми толпами народа и безрезультатно пытающимися протиснуться в первые ряды боярами, отправилась в свой терем. Мы с Еремеевым увильнули в сторону от базарной площади и быстро добрались до городских ворот. Там по-прежнему нес службу бдительный старик Кашкин. Наши стрельцы, держась чуть в сторонке от царских, охраняли свой участок стены непосредственно над воротами. И шамаханское войско можно было разглядеть и без подзорной трубы. они шли на нас широким полумесяцем, не скрываясь и не таясь, тьма всадников и длинные ряды пустых телег для ожидаемой добычи. Опытный боярин с усмешкой отмёл мои предположения о численности противника. Да бог с тобой, тыкной воевода. Отколем столько силы взять. Мы этих Во прошлом годе как славно угостили. Думали, лет на 10 уроки запомню. А нет. пладят они, конечно, как мыши пылевые. Но ну сейчас, думаю, не более двух 2.000 наград идёт. Галянька, а эти что удумали? Передовой отряд в пару сотен клинков с визгом вырвался. вперед. направляясь прямо к нашим воротам. Стрельцы, перекрестясь, взяли прицел. Я как-то не сразу сообразил, что издалека большие белые листы холста могут быть восприняты как знак сдачи без боя. Видимо, шамаханам пришла в голову та же мысль, за что они и дружно поплатились. Первые ряды с наскоку не долетели каких-то 5-6 метров. Потом их лошади сделали круглые глаза, выплюнули у удила, внаглую постямали с себя седло вместе с полуобморочными всадниками и налегке дунули во все стороны. Такого я не видел даже в мультфильмах. Добрые полчаса Шамаханская конница атаковала наши ворота и толком разглядев уголовные рожи работы великого маэстро Новичкова, воодушевленно разбегалась. Причем иногда спешенные всадники удирали куда быстрее своих же лошадей. Как говорится... то Две ноги переставлять легче, чем четыре. Дошевнейше его в зависти признал старый боярин. Эх! Где мои 17 лет? Менять в те поры тоже мало кто догнать мог. Янти мы пользовался. Залезешь, бывало на ночь не по-честному, в окно к Степаниде вдове, в Арке ключнице Марфе, Стольниковой дочери Натасии Стрельчике, а всего к окна них нежне этих ликуя. Ох, и шорох потом было. А я бегу себе поутру, утру гордый такой. Да Егар рассказывала. сразу припомнила мне. Но возвращаясь к нашей теме, а основные силы атаковать не будут, что ли? Дык да тоже Басюрманов разберет? Ну-ка, молодцы. Спальники для остравки. Раздался очень нестройный залп. По-моему, всего в три выстрела. У остальных не загорелся, порох потухли фитили, выкатилось из ствола пуля, замок заклинило. Или вообще в суматохе забыли зарядить. Что ж за невезение такое не по-детски огорчился с Я не стал вдаваться в объяснение, Лихо по-прежнему было в городе и все так же постепенно набирало мощь. И это еще только стрелецкие пищали не сработали. Пушкари, насколько мне известно, вообще отказывались пушки сырым порохом заряжать от греха подальше. Впрочем, в рукопашные биться рвались вроде бы все, но приказа делать вылазку не было, а на прямой штурм шамаханы пока тоже не разбежались. На первый взгляд у них все так же не было осадных лестниц, но, может, они ждут своего часа в обозных телегах. Прошу простить за лишние подробности, но лично я, например, в боевых действиях участвовал впервые. Мне все было в новинку, все интересно, и как разворачивалась коней неприятеля. Как достаёт он из-за спины маленькие кривые луки, натягивает тетиву, как пригни дурачида. Бледный Кашкин едва успел толкнуть меня за забет стены. В воздух велись тысячи стрел, так что на миг даже потемнело в глазах. Я невольно зажмурился. И Рядом нервно хихикнул более храбрый Иремеев. Трицы поднимали головы, недоуменно переглядывались, пожимали широкими плечами и ничего не могли понять. Я поначалу тоже. Суть в том, что ни одна стрела не попала в цель. Половина не долетела, остальные пошли в стену, в ворота, в деревянную кровлю башни, даже во внутренний двор. Ну и там, по счастью, никого не задело. Один из наших ребят вытащил черную стрелу из шапки, но сам не получил ни царапинки. «Чудные дела твои, Господи? Выпрямляясь, во весь рост благодарственно перекрестился боярин. При повторном залке прятаться не стал уже никто. И никого опять никого не задело. Кажется, я начинал понимать, в чем дело, но стоило проконсультироваться с моей домохозяйкой, что же она запаздывает. Пока окончательно обалдевшие шамаханы лаялись между собой и обзывали нас нехорошими азиатскими словами, я, пригнувшись, побежал по крутой лестнице вниз. В голове билась всего одна мысль. А ведь шамаханам просто не повезло. Видимо, лихо не рассчитала силы, и накрыв волной невезения всех наших на стенах, также захватила и залповый огонь противника. Их стрелы попали в зону невезения, а значит, не могли причинить никакого серьезного вреда. Пусть еще спасибо скажут, что лихо не заставило их развернуться и лететь в обратном направлении. там внизу я едва не сбил бабу его, врезавшись в нее на полной крейсерской скорости. То есть с ног сбил, разумеется, но упасть она не упала. Нашу бессменную эксперт-криминалистку подхватил бдительный Митенька. Вся опергруппа в сборе. Алёна тоже выходила из-за угла. Если меня сейчас ни в кого не превратят Я даже при всех ее обниму. «Никитушка, А самаханцы-то нас ждут? Вместо того, чтобы ругаться, скромно спросила бабка. А то и сама ей нагой всё представление пропустишь. Нет, честно признался я. Правда лучшее оружие. Они никого не стали ждать, даже таря. Напали невежливо, орали как сумасшедшие. Первая атака была отбита реалистичными картинами Савы Новичкова, а две последующие просто захлебнулись по не причинам. А ты сам-то их просил погодить. Так точно, блестяще соврал я. Правда не всегда лучшее оружие. Но, по-моему, они меня не поняли. Совсем мне хрести, милицию не уважают, Сокрушенно покачала головой, блюстительница чести нашего мундира. Ну а ты че ж стал мясника? Давай, неси меня на стену. Всё одно, охота лишний раз шамаханцу между псов крепостных че неприлично изобразить. Как вы понимаете, мне оставалось только согласно покивать. И незаметно пожать прохладные пальцы Алёны. Она ответно улыбнулась, и я вновь понял, что лучшей жены мне не сыскать на всём белом свете. Да и кто добровольно по любви выйдет замуж за тихого участкового? Хотя в нашем случае это значит не а за кого, а за сыскного воеводу. Чувствуете разницу? Выкмоевое вода это такой чин, что уже почти титул. Плюс весомый статус, солидное положение в обществе, государственный престиж, стабильная зарплата, серьезные социальные гарантии. Вообще-то совсем неплохо получается. Не в плане материальной выгоды, а скорее в смысле моей возможности и готовности содержать семью. И раз моя невеста мне в этом плане доверяет, то это приятно. Пока баба Яга не слезая с митенных рук выбирала себе место по обзорище, мы с Оленой, держась рядом встали над самыми воротами. Как бывшая бесовка, она быстро оценила все сильные и слабые стороны стоявшей перед нами армии. этих узкоглазых знаю. В войске Кощеева шамаханских племен много, которые похрабрее, которые хитростью берут, а которые в бой не пойдут, покуда их в 10 и больше противника не будет. Те, что перед нами стоят, на стены не полезут, но издалека гадить могут. Милая, расшифруй, как это гадить издалека? Не удержался я. А запах. Что простодушно не поняла она, а поняв, щелкнула меня по носу. Ты болтун любимый. Слушай лучше. Не пойдут они в прямую атаку, хитры да хитры. Раз с первого наскока не взяли, значит, переговорщика пришлют. Ждать будут долго? Нет. На минутку задумавшись, определила она: если к завтраму их в город не пустим, то они всю округу пожгут и уйдут во освояси. Видать, Кощей пообещался, что лихо само им ворота откроет. До да милицию твою в расчет не взял. Нам надо посоветоваться, нахмурился я. То есть сам факт того, что враг долго ждать не намерен и может уйти уже завтра, несомненно радовал. Проблема вырисовывалась в другом. И проблема серьезная. Да. За одни сутки лихо не сможет настолько дестабилизировать атмосферу в городе, что все мы от отчаяния сдадимся. Не вышло у него с этим. То ли мощности не хватило, то ли из-за отношения нежного к моей невесте, то ли еще что, но не смогло оно. Не смогло. Плохо, как вы уже поняли. Другое. Шамаханцы шли к Локошкино непривычно тихо. Убрали мешающие им пограничные отряды, но больше за всю дорогу до столицы не тронули никого. Народ расслабился. Люди, видя приличий и даже вежливость Шамаханской орды, остались в своих деревнях. Возможно, уже возвращали из леса припрятанный скот, женщин, детей и стариков. Девка с певникам только лукошкина нужно. Туда шли, не тронули, а уж обратно с добычей пойдут, тем более Бог милует. Но будет так. Всё абсолютно иначе. Прекрасно понимая, что царя сейчас дожидаться бесполезно, я быстренько собрал инициативную группу ответственных товарищей в составе меня, бабуиги и боярина Кашкина. Сложность и нестандартность сложившейся ситуации осознали все. Высказывались по старшинству. Первое слово взяла бабка. С плехом шотки плохи. Однако ж и мы не везде медом мазаны. Я уже по своей дружбе старые на правила тётку матрёну кое-куда с порученницей. Бог даст, стат с плеч мой злодей одноглазовый от дел Добро. Весомо поддержался до бороды боярин. А мы покуда переговорщика умного, довежливого да в шамахантам отправим. Уссяем до утра зубы заговаривает. Значит, э, в принципе, нам нужен человек, которого потом и потерять не жалко. Логически доведя до конца мысль опытного царедворца, резюмировал я. Таких у нас немного. Митя! Да что ты у Чистковой? Плохая фига. Нешто Митеньку ордынцам сыроедом отдать удумал? Ну. Вообще-то он кого угодно может заболтать своей системой психоанализа. На мгновение смутился я. Но на самом деле у меня к нему другое поручение. Звали Никит Иванович. Звал Митя. Мой другом. Найди-ка нам сюда побыстрее гражданина Филимона Груздева. Поярины, бабка не сговариваясь, поочередно пожали мне руку. Все по справедливости. Диака причитается за попытку дискредитации честного имени матушки государыни и нашего младшего сотрудника. Ладно, младшего сотрудника мы бы ему еще простили. Митя у нас и сам не подарок. Но всенародное оскорбление царицы простить никак нельзя. Зуб за зуб, как говорится. Милый, ты же не всерьез?» тихо спросила Оленушка, прячась за моим плечом. Шамаханцы вкоры на расправу. Не бойся. Нашего дьяка убить нельзя. Он уже эпический персонаж. Без кого угодно можно обойтись, только не без Филимона Митрофановича. Ега так невероятно, кстати, сделала его жутко любезным, что этим грех не воспользоваться. Орденсы не смогут не купиться на его уста сахарные. Но он вернется. Ты мне обещаешь. Я обнял ее и нежно поцеловал в щёку. В целом, как я понимаю, подобные вольности до брака здесь, мягко говоря, не особо приветствовали. Почему для нас делали такие поблажки и включения, я, честно говоря, по сей день не понимаю. Да, сыскной воевода довольно высокий чин. Но у многих бояр и родословное подревнее, и должность повыше, и связи покруче, и на рожон не лезут. Ведут себя как принято, без новомодных закидонов. Из-за нашей дружбы с государем закон и сам старинные традиции особо нарушать не рискуют. А может просто потому, что люди здесь человечливые. Ну просто хорошие, нормальные люди. Видят, что мы счастливы и не лезут с нравоучениями. Искомого Шкомова, Дяка, Митя с Еремеевым доставили довольно быстро. После полного провала своей террористической или революционной акции по открытию глаз гороху на аморальность его жены. Перепуганный поборник нравственности и морали сам намеревался тяжком перевалить на верёвочке через крепостную стену, укрывшись от грозы, все в той же подберёзовке. Митина мама наверняка не откажет впустить кандидата в мужья, а деревенский народ сплоченный своих не выдадут. Поэтому взяли его тепленьким. Пока бедолага мельтешил туда-сюда от башни к башне, выискивая, как бы из столицы удрать и к шамаханам не попасться. Тут же на крепостной стене под неподкупными взглядами наших товарищей был устроен небольшой импровизированный суд чести. Прокурором был я, защитником бабы яга судебным приставом Митя, судьей старик Кашкин. свидетелями Олёна и Еремеев. Вполне легитимное сборище, не находите? Даже цитирую быстренько по протоколу: ордынцы дерь на нервы, и в наших жизненных интересах было бы нанести им первый упреждающий удар дьяком. Я торжественно. Гражданин Груздев, вы обвиняетесь в государственной измене? влетите на саму царицу, выставлении царя рагоновцем бездоказательный хуле на нашего младшего сотрудника и возмущение народных масс к сносу ворот лукошкинского отделения милиции боярин кашкин сурово так ли оно было свидетели? Только коротко да либо нет Олёна взб쩍о краснее. Да, по почти, но если по-честному, то Еремеев во все горло. Да, было, сам видел, бежал, участвовал. Казнить его. Вот из-за таких у нас по сей день престиж международный хромает на всю голову. Баба-яга загадочно. защита воздерживается от высказываний я фетливо смилуйтесь ведь я же я только думал о ней до того да того как там его сахарным почти я бескомпромиссно требую смертной казни боярин Кашкин взвешено Таковое злодейство великое, только наказанием. А ли четвертованием наказывать следует? Защита скажет, ли чего? Баба-яга громко. Защита протестует. Як, крестясь. Спаси, Господь, не беси, ох. Спасибо тебе, светлая заступница, Матерь Божья. Баба Ига, продолжая. «Сурово наказание без меры. Человек он не молодой, звания духовного, и хоть добрых дел за ним особо не отмечено, однако же нам милость проявить следует. Бэрен Кашкин, подмигивая. А какой милости просишь? Бабайга злорадно. о легкой смерти. Пущай вон хоть и расстреляет, чтоль. Як пытался винтом уйти в обморок, но Митя надежно держал его на весу за воротник. По знаку боярина на стене появились шестеро наших стрельцов с пищалями на изготовку. Боярин Кашкин По решению судебному и разумению скорбному нашему выносим приговор. Диако груздева Фильку придать смерти безвременной. Митя гулко хлопая себя ладонью по лбу Ох ты ж мне! Дозвольте слово молвить. А нельзя ли, Филимонов Трофановичу Какую службу искупительную исполнить? А то ведь казним сейчас. А у меня потом маменька в деревне огорчиться может. Все загомонили наперебой, перебой, одях мигом, придя в себя, кинулся на боярина с очередной угрозой лабызания сапог, а потом и уст сахарных. Ладно, ладно уж. С Трудом вырвался Кашкин. поймал сбитую с макушки высокую шапку и провозгласил Вот ежели помочь нам с шамаханцами возьмется, то, может быть, и заслужит милость за прощение а, -а, а чего надо-то, меленький наивно распахнул глазки бедолага. Мы хором пустились объяснять. Через 10 минут всё понявший и взвешивший я чувством сказал ни за что и вновь попытался удрать не вышло Бдительный Митяй разом прекратил все возможные ходы и дипломатические выверты возможной дискуссии по этому поводу просто поймав Филимона митрофановича за поезд и аккуратно выбросив за стену. Мы замерли. Подобного решения я не помню со времен Александра Македонского и разрубания какого-то шипкого мудрого узла на телеге в городишке в По крайней мере, эффект был Наверняка тот же. Горловой пир гражданина Груздева быстро растворился в удовлетворенном рёве Шамаханской орды. Его величество применило к стене, вытащила из пазухи чистый белый платочек и заботливо сбросила его с тощей шеи нашего произвола. До переча они его не тронут. Пуще он Ущаеным до утра сказки рассказывает, до псалмы поет. А у нас своя служба не ждет. Пойдем-ка в отделению Никитушка. Надо нам этой женоченьке самим лихо невезением обеспечить. Ущаеней нашей ложкой своего же варива отхлебнет. Все согласно кивнули. Уходя со стены последним, я бросил мимолетный взгляд вниз. Гражданин Груздев старательно размахивал белым платочком, а ему навстречу уже выезжали три неумытых, обманчиво улыбчивых шамахана. Ну, черное дело сделано, подцепила меня под руку наша бойкая старушка. Но чур, до перима родимого Арта не раскрывать. Не хочу, чтобы Бог древний зловредный нас подслушивал. Но имею я мысль оригинальную. только Олеонка твоя согласилась